Глава 11. Я ворвалась в комнату, закрыла дверь и торопливо спрятала тетрадь в ящик стола. На ящиках как раз висело достаточно сильное охранное заклинание, а интуиция подсказывала, что так просто моя вылазка в покой Сандара не закончится. Я успела избавиться от снаряжения, когда в дверь постучали. Почуяв гостя, Саира отправила волну из радости, смешанной с тревогой, ну как прознает, что мы к нему в комнату без спроса наведывались. Разозлится она. Бедняжка Саира этого не выдержит. «Не бойся», — ответила ей мысленно. «Он не докажет». Стук повторился. Я махнула рукой, не вставая с кресла. Дверь сама собой отворилась, а вернее, под действием магии. «Войдите». «А, Сандар, чем обязана?» Переступив порог, дракон окинул комнату подозрительным взглядом. Как будто надеялся что-то здесь увидеть. Интересно, что, если книга осталась у него? Стоит заметить, выглядел Сандар странновато. Я бы сказала, несколько мята. На манжетах рубашки изначально светлые серые разводы. На растрепанных волосах нитки паутины. На плечах тоже какая-то пыль и, кажется, даже россыпь каменной крошки. Поборов желание прямо сейчас проверить, не разнёт ли дракон половину замка, пытаясь найти потайной ход, усилием воли осталось на месте. Нет, пожалуй, если бы разнёт, звуковое сопровождение об этом уж известило. Леста. Взгляд дракона остановился на мне. «Ты случайно не знаешь, не забирался ли кто в мою комнату?» Причем смотрит так, будто точно уверен, что именно я собиралась. Но, как я уже сказала, тени не докажет. «Почему вы так решили? Что-то пропало? Или что-нибудь случилось?» Я поднялась и сделала вид, будто направляюсь к выходу из комнаты. «Мы непременно выясним, если вдруг...» Сандар перехватил меня за локоть и развернул к себе светло золотистые глаза встретились с моими. Надо же, какие они у него интересные. До этого не было как-то повода и возможности рассмотреть при хорошем освещении. А глаза у дракона оказались очень даже красивыми. Словно вскраплениями искорок. Как в авантюрине. «Мы ведь перешли на «ты». Разве нет?» «Хм... Возможно». Я думал, проблемы с памятью могут быть только у меня. Он недобро усмехнулся. После того, как ты меня сбросила обратно в провал. Я недобро прищурилась, однако на ты все-таки перешла. Боюсь проблемы с памятью. Это для тебя будет уже слишком. И без того умудряешься влипнуть в идиотские ситуации. Ты мне, между прочим, тренировку испортил. Ты всех пытаешься убить, кто тебе тренировку портит. Ты первый. В нашей империи нет безумцев, которые рискуют влезть в процесс тренировки. Извини, что пытался тебе помочь. Сандар явно разозлился. Вот именно, только пытался. Я подумаю над тем, чтобы простить Заявила я, надменно кивнув. Сандар нахмурился но сбить себя с темы не позволил. И всё же, ко мне в комнату забрались. Ничего об этом не знаешь? С чего вдруг такие выводы? Что вообще кто-то забрался? Я почувствовал. Он продолжал сверлить меня внимательным взглядом. Драконья интуиция? Можно сказать и так. Значит, ты говоришь, что ничего об этом не знаешь. Нет, я пожала плечами. Не могу знать. В нашем замке не принято проникать в покои наших гостей без их разрешения. Не стоит утруждаться. Я сам могу проверить. Есть у меня некоторые догадки. Сам? Пожалуйста, проверяй. Но зачем тогда ты вломился ко мне? Ты тоже нужна для проверки. Присядешь? Сандар махнул рукой в сторону кресла, с которого я недавно встала. Пожав плечами, вернулась на прежнее место и в ожидании взглянула на дракона. «Только быстрее, пожалуйста, у меня дела!» Сандар хмыкнул, но ничего не сказал. Встал напротив меня и начал произносить заклинание, сплетая перед собой серебристые ниточки магии. Я с любопытством наблюдала, внешне расслаблена. А внутри просчитывала действие заклинания наперёд. Тень беспокойно заводилась и едва уловимо прошептала у меня в голове. «Не нравится мне это». Ниточка магии оторвалась от пальцев Сандара и поплыла ко мне, вернее, только наметила путь движения, который я всё же предугадала. «Он нас вычислит!» — завопила Саира. Но до того, как ниточка устремилась ко мне, я вмешалась в плетение. Совсем легонько, на грани возможных ощущений, чтобы Сандар ничего не заметил. Редкие маги способны на столь незаметные касания к чужой магии. Мне тоже не всегда удавалось, однако в этот раз получилось. Или нет? Или заметил? Сандар вздрогнул, и заклинание рассыпало серебристыми искорками, устроив в его руках настоящий фейерверк. Взгляд дракона внезапно сделался хищным, буквально пригвозил меня к креслу. «Что это было?» Просил он напряженно, всматриваясь в мое лицо. Ноздри странно подрагивали, а взгляд такой, будто он почуял след добычи. М -м, «Ты с заклинанием не справился?» «Я не о том». Сандар мотнул головой, встряхнул с рук остатки магической энергии и шагнул ко мне. Саира тихонько заскулила и вся сжалась, чувствую будь ее воля, сбежала бы отсюда или провалилась сквозь пол. Стоп! Это он не мое вмешательство заметил, а восклицание тени услышал? Нет же, он не мог. Не мог услышать адресованную лично мне мысль. Сандар не хрустальный дракон, а от всех остальных я свою голову вполне могу защитить. К тому же, ментальных прикосновений никаких не заметила. Он не мог. «Что это было?» Повторил Сандар, напряженно всматриваясь в мое лицо. Подошел, уперся руками в подлокотники кресла и навис надо мной. Я оставалась спокойной. «Не понимаю, о чем ты. Поясни». Я невозмутимо приподняла бровь, мол, слушаю, говори. Голос. Чей-то ментальный голос в этой комнате. Наверное, это я слишком громко думала. Я усмехнулась. Ты обо мне? Об ужине. Сегодня на ужин обещали потрясающее мясо по-корейски. Наши повара готовят его Просто отменно. Я даже облизнулась от удовольствия при воспоминании об этом блюде. Вкус у него на самом деле обалденный. Глаза дракона хищно сверкнули. Пожалуй, промелькнуло в них нечто голодное. Вот только вместо того, чтобы помчаться в столовую и вытряхивать из поваров обещанный ужин, Сандар подался вперед и впился в мои губы поцелуем. Дыхание перехватило. Сердце куда-то охнуло, но не от страха, от нахлынувших эмоций. На удивление сладкий, упоительный поцелуй получился. Но едва внутри начал разгораться огонь, вместе с острым желанием вцепиться в дракона и притянуть к себе еще ближе, я со всей силы ударила его ногой в колень. Сандар тут же отпрянул, недовольно зашипев. Пытаясь отдышаться, насмешливо сказала, Ничему-то тебя жизнь не учит. Все никак не можешь запомнить, что в нашей империи нечего без спроса лезть к девушкам с поцелуями. Хорошо еще, что тень по-прежнему считает нас виноватыми и тихо сидит, не рыпается. В восторженном экстазе от поцелуя не бьется и продолжения не требует. Помнится, в пещере ты сама меня поцеловала. Первое. Или все это было только для того, чтобы усыпить мою бдительность, а потом жестоко отомстить?» Я улыбнулась и пожала плечами, мол, «понимай, как знаешь». «Признайся, Леста, тебя все-таки тянет ко мне. Мы ведь оба с тобой взрослые, самостоятельные личности». Он провел кончиками пальцев по щеке, затем погладил подбородок. «Что нам мешает?» Ну, например, это странное притяжение. Слишком сильное. Пугающее тем, что может выйти из-под контроля. А еще моя тень. Как бы она ни рвалась к Сандару, именно из-за неё я вынуждена держаться от дракона подальше, чтобы не выдать свою тайну. Почему ты отталкиваешь меня, если нам обоим это нравится? Позволив себе еще немного насладиться лаской, потому что прикосновения Сандара действительно будоражили и заставляли сердце биться чаще, я перехватила его руку. «Не стоит, Сандар. Это лишнее», — сказала я, глядя ему в глаза. Долгое мгновение он смотрел на меня, но потом все-таки отстранился. «И все же, полагаю, ты имеешь отношение проникновению в мою комнату». Поверь, я совершенно равнодушна к подушке, на которую ты по ночам пускаешь слюнки. Мне незачем проникать в твою комнату. Да, тебя заинтересовала совсем не подушка. А что же? Я изобразила интерес. Выдаст тайну или нет? Сандар снова молчал какое-то время, с задумчивым прищуром рассматривая меня, словно оценивая. Но если он так уверен в том, что в его комнату кто-то забрался, и этот кто-то я, если он точно знает цель моей вылазки, то есть ли смысл продолжать скрывать? Получается, я и без его слов знаю о книге. Наконец Сандар произнес. Книга с важной информацией о магии теней. Ох, именно о магии. А это уже интересно. Я ведь даже название не прочитала, не говоря уже о том, чтобы просматривать страницы. Просто копировала. Однако я сохраняла невозмутимость, благо эмоциями прекрасно научилась владеть. Интересно. Пожалуй, в свете последних событий такая информация действительно могла бы нам пригодиться. Поделишься? А нужно? Хмыкнул Сандар. «Ты ведь уже и так все раздобыла!» Я нахмурилась, продолжая притворяться. «У тебя украли книгу? Если это так?» «Нет», — перебил Сандар. «Тогда ничего не понимаю». «Неужели? А может быть, существуют заклинания, скажем, для копирования с одного носителя информации на другой?» проклятие Неужели прокололось на иллюзии иллюзия? Остаточной магии на книге быть не должно. Я за собой всегда подчищаю. Защиты на книге не было, сигнальных заклинаний тоже. Остается одно. Все же что-то не так с иллюзией. Бывает мелочь. Сам не заметишь. Решишь, что иллюзия идентична. А для ее создателя – нет. Разница ощутима. Может быть, та деталь была важна именно для него. Заклинания существуют. Но если кто-то оставил следы использования магии, значит, его можно вычислить. Я широко улыбнулась и хорошо отрепетированным доброжелательным тоном продолжила. Наша империя готова оказать содействие в поисках того, кто незаконно проник в твою комнату. Сандар снова просверлил меня взглядом. Вот знает же, знает, что доказать не сможет, а без доказательств все догадки остаются просто догадками. «Боюсь, твое!» Он выделил это слово интонацией. «Содействие мне ничем не поможет». «Конечно. Не буду ведь сдавать саму себя». «Мы можем позвать отца?» Я улыбнулась еще шире и с сочувствием поинтересовалась. Книга очень важная была. Тут будто вспомнила. «Ах, да, ее ведь не украли!» На лице Сандара возникло непередаваемое выражение. «Можно растолковать примерно так. И не стыдно тебе издеваться. Сама ведь знаешь, что я прав». «Ладно, Леста». Дракон вздохнул и без разрешения плюхнулся в соседнее кресло. Но раз уж он в некотором роде пострадавшая сторона, решила не одергивать. Информация в книге действительно любопытная. Но ответов не дает. А ситуация серьезная. Он устало прикрыл глаза. Мы со Штером не были знакомы до того, как отправились в Империю. Но все же он дракон, один из нас. Мы должны расследовать его убийство. Расследование ведется? Я кивнула. У тебя есть какие-нибудь предположения? Быстрый оценивающий взгляд. сомнение И ответ. Я не знаю, кому это могло понадобиться. Ну да, о мастере тени рассказывать он все равно не может. Ведь не знает, что мне о бузнике тоже известно. Но то, что случилось со Штером, никому не пожелаешь. А что с ним случилось? Мягко уточнила я. Хотелось, чтобы он объяснил это со своей стороны. Так как это видит и понимает дракон. Тень Штера не улетела сама. её и... вырвали. Вместе с душой, потому что после смерти душа переплетается с тенью. Мы привыкли к тому, что после смерти душа оказывается в мире мертвых. Мы не можем точно знать, что ждет нас в этом мире, но уверены в одном – душа обретает свободу. А сейчас душа Штера не свободна. Кто-то завладел его тенью. Сандар немного помолчал. Потом задумчиво продолжил. Знаешь, такого никогда не случалось. Тени у нас живые, самостоятельные. Есть заклинания, которые позволяют воздействовать на чужие тени и тем самым находить брешь в защите дракона. Есть заклинания, которые оберегают тень от чужой магии. Но мы воздействуем на тени живых драконов. Через тень можно ударить, если сумеешь преодолеть защиту на ней. Через тень можно даже убить. Но когда дракон умирает, тень больше не трогают. Не только потому, что душа неприкосновенна, хотя это тоже. Какие бы цели убийца не преследовал, чего бы ни добивался, но все равно это касается жизни. Дракон был помехой, а теперь убит. Прекрасно. Можно дальше вершить свои дела. Но не трогать душу убитого дракона. Это против правил. Это противоречит законам Вселенной. А к тому же, когда душа сплетается с тенью, она обретает такую защиту, которую пробить невозможно. По крайней мере, так считалось до сего дня. Я не совсем понимаю. Если душа неприкосновенна, «Если вы просто не трогали тени убитых, то откуда вам знать, что там есть защита, которую не пробить? Может быть, никакой защиты нет? Вы просто не проверяли?» «Вероятно, все же когда-то проверяли». Сандар невесело усмехнулся. «Значит, нам попался кто-то очень могущественный». «Да, очень». Я не представляю, какое заклинание способно насильно оторвать от тела тень мёртвого дракона. Я даже не знаю, нужна убийца душа или именно тень. Или тень вместе с душой. В голове что-то щёлкнуло. Тень вместе с душой. Душа вместе с тенью. Вот в чём проблема. Вот почему наше заклинание по призыву души не сработало. Ее не только убийца дракона удерживал. У души есть весьма тяжелый довесок. Тень. Сандар. Я ощутила, как во мне разгорается азарт. У меня есть идея. Какая? Дракон тут же подобрался, будто готов прямо сейчас ринуться в бой. Не скажу, что потребуется драться. Но кто знает, вдруг идея с работы, а вслед за тенью и душой к нам заявится сам похититель. Встреча вряд ли пройдет гладко, учитывая нехилые способности возможного противника. У нас есть заклинание, чтобы призвать душу умершего. Как раз предназначено для случаев, когда душа покидает тело и блуждает где-нибудь по миру. У вас есть заклинание для воздействия на тень. Наше заклинание не сработало потому что душа не одна, а привязана к тени. Ваша магия не сработала, потому что позволяет воздействовать только на тень, без привязанной к ней души. Глаза Сандара тоже загорелись. Он, кажется, уже понял, что я собираюсь предложить. Нужно объединить наши заклинания два в одном. Следующую пару часов мы активно обсуждали, что и как лучше сделать а еще через несколько минут шли по коридорам нашего не императорского замка по направлению к ритуальным залам. Переноситься сразу в зал не стоило, чтобы не засорять место проведения ритуала посторонней магии. Так что пришлось пройтись пешком, но мне даже приятно было вновь очутиться в родных стенах, насладиться чувством надежности и защищенности, чего совсем не ощущалось в том же императорском замке. И вообще больше нигде. Зал, выбранный мною для ритуала, встретил дуновением знакомой магии. Еще не выветрилось. Приятно. Это в императорском замке все чужое, а здесь такое родное и знакомое. Каждая руна в магических символах, каждый камень в полу, специально окрашенный в свой цвет. Каждая бутылочка в прикрытых щитами ящичках. Это ваш родовой замок? Здесь вы раньше жили? просил Сандар, наблюдая, как я провожу рукой по столу. Тол здесь поставлен специально. На нем очень удобно подготавливать что-нибудь к ритуалу. Те же зелья подогреть или крови нацедить. Да, отец ведь совсем недавно стал императором. К императорскому замку еще толком не привыкли. А здесь все родное, все знакомое, пропитанное нашей магией. Это тоже важно. Проще настроиться на ритуал. Странно. Зачем все это рассказываю? Могла ограничиться коротким «да». Но почему-то захотелось поделиться мыслями, ощущениями. Когда Сандар не лезет целоваться, с ним, пожалуй, даже уютно. Или, может быть, это родные стены так на меня действуют? Пока мы шли, мне показалось здесь довольно пустынно. Или ты вела меня тайными коридорами? Стыдно показывать родне? А нет, никакой родни. Здесь остались только слуги, приглядывают за замком, поддерживают в чистоте, но на глаза не показываются. Взяв все необходимые для ритуала предметы, я прошла к подходящему переплетению узоров. Символ для вызова призраков, некое подобие магической клетки, находилось в самом дальнем углу. Призраков у нас довольно часто приходится вызывать, каждый раз, когда кого-нибудь с концами убивают. Не оставлять же его бродить по империи, да жизнь всем остальным портить. Так что ритуал этот известен всем магам. Символы для него начертить можно хоть на земле, но стабильность в таком случае будет оставлять желать лучшего. А нам нужно, чтобы наверняка. Значит, используем заготовку с вырезанными прямо в камне магическими знаками. Вы всех с собой взяли в императорский замок? Удивился дракон. «Конечно. Папа стал императором и взял меня. Вас двое?» «Да. Я пожала плечами». Дракон нахмурился. «Я считал каждый род демонов достаточно многочисленный. По крайней мере, такие у нас сведения. Не каждый». «Ну, разве у вас нет сведений о жестоких и кровавых интригах, которыми демоны упиваются?» Сандар какое-то время помолчал, видимо, переваривал информацию. «И ты тоже?» «Отец отомстил за всех, когда я была маленькой. А сейчас меня больше привлекает обучение у наставника. Он не интриги преподает, а магию и боевые искусства. Это гораздо интереснее». «Лестону, почему?» «Что почему?» Я повернулась к нему, отвлекшись от раскладывания черных камней по углам ритуального рисунка. «Почему весь ваш род?» «Наш род силён и приближен к императору. Мы всегда стояли рядом с ним, а другие завидовали и строили козни. Как видишь, вполне успешно». «Я слышал...» Это ваш род предотвратил покушение на императора с его семьей. «Какое из?» Я усмехнулась. «Но ты прав. Последнее крупное покушение предотвратил мой дядя и твою родные братья». «Теперь понимаю, почему император выбрал именно вас». Я Сандара проигнорировала, вернувшись к подготовке, почему прежний император назначил на свое место именно моего отца, Вопрос, конечно, интересный, но темы такого уровня не стоит обсуждать с представителем соседнего королевства, тем более с принцем. «Тебе точно ничего не понадобится?» – уточнила я, когда камни расположились на нужных местах. «Нет, наша магия не так сильно привязана к ритуалам, как ваша. Мы опираемся на заклинания и силу мысли». «Мы тоже?» – я усмехнулась не удержавшись от некоторого самодовольства. Что уж поделать, магия демонов всегда вызывала во мне чувство гордости. Мы и без ритуалов многое можем. А если с использованием крови, такая магия драконом даже не снилась? Согласен. Драконам обычно не снятся перемазанные кровью демоны. Я фыркнула и продолжила приготовление больше не разговаривали. Сандар внимательно, пожалуй, даже с любопытством наблюдал за моими действиями. «Готов?» – спросила я, взглянув на дракона. «Начинай!» – сказал он, утвердительно наклонив голову. «Ну что же, будем надеяться, Сандар не напутает, когда нужно присоединиться к ритуалу. Дожил ведь как-то до своих лет». «Не убился?» Я встала в центр символа призыва, вынула из ножен ритуальный кинжал, принялась читать заклинание «Кар...» Безжалостно рисанула кожу на запястье и стряхиваю три капли крови на ближайший кристалл в переплетении нарисованных линий. Тот вспыхивает красным сиянием, красиво, притягательно и зловещий красный свет пробивается вквозь прозрачный темный камень. Фэлтэ. Еще три капли на следующий кристалл, тоже вспыхивая. Арканиэр. Еще три капли на третий кристалл. Так я окропила все семь кристаллов и, вернувшись в центр, продолжила читать заклинания. В нужный момент провела острием вдоль руки. На этот раз крови потребуется больше и позволила густой темной жидкости стекать в такт словам заклинания. Медленно и неохотно кровь наполняла углубление в центре символа, у меня под ногами. Что-то оно сегодня не течет. Так, ну-ка еще раз, вдоль вены. Отлично, вот теперь гораздо лучше. Вместе с тем, как кровь наполняла углубление в полу, концентрация силы вокруг нарастала. Я скрутила магическую энергию в сеть и развернула над ритуальным рисунком. Рядом зазвучал голос Сандара. В сеть начала вплетаться посторонняя магия, незнакомая, с привкусом чего-то далекого, словно ветром принесенного. Тень неуверенно завозилась под заклинанием. Переглянувшись с Сандаром, одновременно бросили зов. Переплетенная магия взметнулась и отправилась на поиски Штера. Я звала Душу. Сандар звал Тень Дракона. Восприятие времени смазалось. В какой-то момент я ощутила отклик. Сеть рванула в том направлении. А перед мысленным взором возник незнакомый демон. Живой. Сеть касается этого демона. Я вижу тень под его ногами, странно насыщенную, колеблющуюся, словно живую. Тень дракона. Удар. И меня отбрасывает назад. Не сумев восстановить равновесие после внезапного толчка, я повалилась на пол. Пару минут пыталась проморгаться. Перед глазами плыли круги. Когда зрение вернулось, Заметила Сандара, сидящего рядом со мной на полу. Дракон растерянно моргал и осматривался по сторонам. Кристаллы вновь были черными. Ритуал завершился. Но дварлок его задери. Завершился не так, как должен был. «На нем защита», — произнес Сандар. «Понял, какая?» Тут же уточнила я. «Не совсем». Такой тип защиты мы ставим на тени, чтобы никто на них воздействовать не мог. Но вот такой мощной и сложной защиты я еще не встречал. Сандар мотнул головой. Ударила слабо. А ему, похоже, досталось сильнее. Я-то звала душу, а защита стояла на тени. Так что все логично. По Сандару пришелся основной удар. «У тебя кровь!» — сказала я, заметив тонкую струйку, стекающую от носа к губе. Зачем-то подтянулась к дракону, стерла кончиком пальца. От моего прикосновения Сандар замел. Что-то странное мелькнуло в его глазах. Но уже в следующий миг он усмехнулся. Сама тоже вся кровью перемазана. Так себе у демонов маги, если постоянно приходится кровью истекать. У нас регенерация хорошая. Я пожала плечами. Если правильно помню, даже лучше, чем у драконов. Не уверен. Но спорить не буду. Кстати, тебе знаком этот дракон? Какой дракон? Которого мы видели. Тебя очень сильно шибануло, да? Спросила я с напускным сочувствием. «Если ты не заметил, это был демон». Лицо Сандара изумленно вытянулось. Подумал немного, хмыкнул. «Я не буду кидаться ответными обвинениями и мудро предположу, что кто-то из нас разучился отличать демонов от драконов. Кто-то!» Повторил он, намекая, что не сказал прямо, что я. Хотя, явно так подумал. Это было не слишком мудро. Я бы предположила перечислить внешние отличия демонов от дракона, а затем описать увиденного типа. Но, боюсь, все гораздо сложнее. Сандар кивнул. Все дело в нашем восприятии. Заклинание искажает его. Ты демон и увидела демона. Я дракон и увидел дракона. «Потому что... потому что он полукровка», — завершила я мысль. Немного помолчали. «Знаешь, что это значит?» — поинтересовался Сандар. «Даже не представляю. Наполовину демон и наполовину дракон. Это редкость. Не могу припомнить ни одного примера». «Я тоже». Но, вероятно, стоит выяснить, покопаться в документах. Стоит. Еще немного помолчали. Значит, на нем защита для тени. Уточнила я, решив проверить, все ли верно понимаю. Он защитил тень. А поскольку после смерти душа дракона сплетается с тенью, вместе с тенью была защищена душа. Вроде бы так. С согласился Сандар, и я прекрасно понимала эти сомнения. Тогда что у него делала тень Штера? Ты сколько теней видел? Одну, но... Дракон прищурился. Кажется, почуял след. Одна тень, но двойная. Он объединил две тени? Любопытно, что я ничего подобного не заметила. Да, тень была именно драконья, но чтобы две в одной? Нет, таких нюансов рассмотреть через исказившую суть заклинания мне не удалось. Но оно и понятно, я не дракон и в магии теней пока не разбираюсь. Как будто бы склеил. Значит, именно так он и похитил тень Штера? Не обязательно. Он обладает очень могущественной магией. На что эта магия способна, мне неизвестно. О методах тоже можно только догадываться. Унести тень с места преступления он мог каким-нибудь другим способом. И уже потом объединить со своей. Мне другое интересно. Это ли цель? Объединение теней – цель или средство? Подхватил Сандар. «Да. Вот что, по-твоему, дает объединение теней?» «Тебе честно?» «Я понятия не имею. Никто и никогда подобного не делал. «Значит, нам придется это выяснить?» Выясню. Глаза Сандара заблестели решительностью. А потом он, наконец, поднялся на ноги и помог мне. Я почему-то приняла от него помощь, хотя прекрасно стала бы и сама. Рассмотрев заляпанную кровью руку, но с уже зажившим порезом вдоль вены и поперек, на запястье, Сандар медленно провел по коже пальцами. Сделалось немного щекотно. Это голубоватое облачко, чуть влажное на ощупь, окутало руку. А когда магия рассеялась, кожа буквально сияла чистотой. Я могла бы сама, но все же улыбнулась. «Спасибо, Сандар!» Какое-то время он еще удерживал мою руку. Тень снова заскреблась, завозилась чего-то. И тут я чуть не выругалась, потому что в голове раздалось отчетливое предложение. «А давай мы его поцелуем!» Ты рехнулась, послала в нее раздраженную мысль. Ну он же... он такой!» В общем, пришлось с Сандаром срочно прощаться. Пока чокнутая тень не цвела с ума еще меня. К счастью, Сандар не рвался продолжать разговор. Потому что было что обдумать. Ему, пожалуй, даже больше. Магия теней как раз по части дракона. Но мы в стороне тоже не останемся. Вычислим этого полукровку, никуда не денется.